Сара Джеймас. Корона полуночи. Часть первая. Королевская защитница. Глава первая. Штормовой ветер мгновенно захлопнул за ней в Ставни. Их звук — единственное свидетельство ее проникновения в дом. Смешался со звуками бури. Оглушающе грохотал гром, звывал ветер, дувший с моря. Она незаметно перелезла через стену сада, мгновенно добежала до особняка, в котором не светилось ни одно окно. Влезла по водосточной трубе на оконный козырек и через считанные секунды оказалась в коридоре второго этажа. Услышав глухие шаги, Королевская защитница вжалась в нишу. Ее лицо скрывали черная маска и глубокий капюшон плаща. Ей хотелось раствориться среди теней и стать не более чем островком темноты. По коридору шла девушка-служанка. Увидев открытое окно, она с ворчанием закрыла его на задвижку и продолжила свой путь. Вскоре ее шаги затихли в другом конце коридора, где находилась лестница, Мокрых следов на досках пола служанка не заметила. Мелькнувшая молния ярко осветила коридор. Ассасин сделала глубокий вдох, мысленно пробегая по всем пунктам своей задачи. Они успели врезаться ей в память, пока она три дня подряд следила за этим особняком в предместье Бельхевена. Пять дверей по обе стороны. Дверь спальни господина Нерала была третьей слева. Она прислушалась. Не появится ли еще кто-нибудь из слуг? Дом спал. Бодрствовали только гром, ветер и она. Молчаливая и бесплотная, словно призрак, она прошла до нужной двери. Та открылась с легким скрипом. Пришлось дожидаться очередного раската грома, чтобы закрыть за собой дверь. Вспышка молнии высветила мужчину и женщину, спавших на кровати под балдахином. Господину Нералу на вид было не больше 35 лет. Его темноволосая красивая жена крепко спала в его объятиях. Чем же супруги так не угодили королю, что он пожелал их смерти? Она подползла к кровати. Задавать вопросы — не ее дело. Ее дело — выполнять королевские приказы. От этого зависела ее свобода. Подбираясь к господину Нералу, она еще раз мысленно перебрала все, что надлежало сделать — Меч с легким звоном покинул ножны. Она шумно вздохнула, приготовившись к тому, что сейчас и сделает. Проснувшись и открыв глаза, господин Нерал успел увидеть лишь меч королевской защитницы, занесенный над его головой.